Вспышка. Первое. Нашей роте было приказано овладеть небольшой, но очень выгодной высоткой перед деревней Друйка, рассказывал командир взвода, младший лейтенант Храмцевич, хорошо запомнивший этот бой. Немецкие окопы накрыло советской артиллерией до да так, что бойцам показалось, будто атака окажется лёгкой. Вряд ли в окопах осталось что-то живое. Однако немцы умели хорошо укрываться от убийственного русского артиллерийского огня на Восточном фронте, так же как от сокрушительных американских бомбёжек в Италии и Франции. Как только советские автоматчики поднялись из невысокого кустарника и пошли в бой, их встретил плотный пулемётный автоматный огонь. Мы залегли, кто где мог, в воронках от снарядов, в любом углублении. «Два раза опять поднимались в атаку и снова залегали, пробежав несколько метров вперед», — вспоминал Хромцевич. Только после третьей атаки деревню Друйка смогли взять. Полк потерял убитыми четырнадцать человек, в том числе четырех офицеров и санитарку медсанроты Веру Цельникову. Убитых похоронили у соседней деревни Коковщина. Раненых было тридцать восемь. Дех выносили из боя насильчик медсанпрота Андрей Беляев и девушки санитарки Вера Бородач, Екатерина Матвеева, Елена Никитина. Кто-то из них помог добраться до медпункта полка и раненому во время одной из атак Георгию Ефрону. А может быть, ранение не было тяжёлым, и он сам добрался до медпункта. Этого мы уже никогда не узнаем. Определённо известно одно: красноармеец Ефрон Г.С. Убыл на излечение в 183-й медсанбат по ранению. Этот дивизионный медсанбат размещался тогда в деревне Шнурки, но Мур туда так и не попал. Его следы теряются. Несколько лет назад писатель Виктор Сенча сумел с максимальной точностью и достоверностью реконструировать, что могло произойти с Эфроном. Он обратил внимание, что раненых с передовой обычно увозят не по одному, а небольшими партиями. И что интересно, в тот же день пропало без вести еще четверо. Помимо Георгия, это красноармейцы Латып Абилкаиров, Василий Дробозин, Тулуйбек Колдубеков, Николай Угнич. Трое уже взрослые мужики под сорок лет или даже за сорок, Угнич, Василию Дробозину, как и Эфрону, девятнадцать, Но он уже успел повоевать и даже был представлен к медали за отвагу. Возможно, их эвакуировали вместе. Вез раненых не гужевой санитарный обоз, а, видимо, автомобиль. В тот день дивизионный медсанбат вывозил раненых с передовой, используя порожние грузовики. Грузовик подвозил на передовую боеприпасы, а обратно возвращался не порожняком. В кузове машины увозили раненых. День 7 июля был солнечным. Чем и воспользовалась немецкая авиация. Немцы обстреливали и бомбили не только атакующие советские части, но даже их тыловые коммуникации. Во время операции «Багратион» у советских летчиков было полное господство в воздухе. Численный перевес в истребителях, бомбардировщиках, штурмовиках был подавляющим. Но в тот несчастный день именно на этом участке фронта советских самолетов почему-то не оказалось. Сколько написано о бужеся атаки с воздуха. На лучше всего сказано по этому, которого Мур лишь однажды упоминает в своём дневнике. Вдалеке возник невнятный, новый, ноющий, двукратный, через миг уже понятный и томящий душу звук. Звук тот самый, при котором в прифронтовой полосе поначалу все шофёры разбегались от шоссе. Вероятно, грузовик с ранеными был атакован немецким пикировщиком или штурмовиком. Случилось это, как предполагает Виктор Сенча, на полпути между передовой и 183-м Метценбатом. После прямого попадания бомбы должен был взорваться и бак с горючим. Машина превратилась в огромный факел. Вспышка пламени была не только последним, но и первым, что должно быть увидел в своей жизни Мор. Цветаев описал, будто в самую секунду его рождения на полу возле кровати загорелся спирт, и он предстал во взрыве синего пламени. Вся жизнь между двумя взрывами появился из огня и ушёл в огонь. Второе. Вскоре после взятия Дроики советское наступление приостановилось на 2 недели. Немцы перебросили против 6-й гвардейской армии подкрепление. Возобновится наступление лишь в 20-х числах, а полуразрушенный Даугав Пилс возьмут войска соседнего 2-го Прибалтийского фронта 27 июля. Москва салютует им 20-ю залпами из 224 орудий. Похоронку на Георгия Фрона так и не пришлют. Однажды в квартиру Елизаветы Яковлевны придет девушка, чтобы узнать, что случилось с Муром, почему он перестал писать. Но как звали эту девушку, Елизавета Яковлевна не сообщает. Вероятнее всего, это была Раиса. По крайней мере, точно известно, что Мур писал ей с фронта. Но цветаевед Елена Коркина предполагает, что это могла быть и Валя Придатько. О ней Мур не писал полтора года. но ведь его поздние дневники не сохранились, а в письмах он не был так откровенен. Следы обеих девушек затерялись, и об их судьбе, и судьбе писем Георгия Фрона к ним пока ничего не известно. Да и гибель Муров вплоть до исследований Станислава Грибанова считалась неподтвержденной. В списках погибших он не значился. Только в конце 1973 года Гашим Сеидов напишет Грибанову: "Эфрон Георгий Сергеевич героически мужественно сражался со злейшим врагом нашей родины и отдал свой молодой жизни. Прошу передайте матери Эфрона, что мы гордимся с ней, так как она воспитала сына-героя". В деревне Странёвщина Друйского сельсовета Браславского района Витебской области есть воинское захоронение номер 2199. Над могилой стоит памятник с надписью Ефрон Георгий Сергеевич, погиб в июле 1944 года. Его установили местные жители в 1977 или 1978 году, прочитав статью в журнале Неман. Тот первый памятник из бетона несколько лет назад заменён на мраморный. Но со дня гибели Георгия, к тому времени прошло больше 30 лет. Откуда могли знать, что в безымянной могиле лежит именно тело Георгия Фрона? А рядный Фрон отсидит все 8 лет и выйдет на свободу только в 1948 году, но через год будет снова арестован и отправлен на поселение в Туруханск. Моле Голевичу спеть с ней встретиться, но его карьера в 1949 году пойдёт под гору. Очевидно, он попадёт под кампанию борьбы с космополитизмом. Его исключат из партии, уволят с работы, арестуют и расстреляют. А рядный фронт вернётся из пожизненной ссылки в 1955 году, предварительно написав известное нам письмо в военную прокуратуру. оно завершалось такими словами: весь остаток своей жизни буду стараться оправдать оказанное мне доверие. Спасибо советскому правосудию. После войны. Я впервые прочитал дневник Мурова в июне-июле 2010 года. Тогда был ещё жив Дмитрий Васильевич Зиман, друг Митька. Можно было позвонить ему в Париж, Его не станет 14 августа 2010 года. Он прожил 88 с половиной лет, и каких лет? Казалось, после ареста в Свердловске у Мити Сиземана не было шанса спастись. Дмитрий еще перед войной страдал туберкулезом, который мог свести в могилу и на воле. В Эвдельлаге, в очень холодном и сыром климате Северного Урала, это почти смертный приговор. Но Свердловский следователь госбезопасности Ушаков не стал делать запрос в Москву и поднимать дело Нины и Николая Клипениных. Вместо вопросов о семье он задал Дмитрию 1000 вопросов о Рамене Ролане. При обыске у Дмитрия была найдена тетрадка с автографом этого писателя. Он считался другом Советского Союза и живым классиком мировой литературы. Его книги издавали большими тиражами. И подследственный, лично знавший прогрессивного писателя, оказался для следователя книгачае человеком симпатичным. Освободить не освободили, но срок дали небольшой. К счастью для Дмитрия, в начале войны его туберкулёз отступил, но диагноз в истории болезни остался. Это помогло выжить в лагере и даже досрочно освободиться. В лагере ему симпатизировала медсестра, которая сумела убедить врача комиссовать Дмитрия, то есть освободить по болезни. Она спасла мою жизнь, позволив мне выйти из лагеря прежде, чем моё голодное тело окончательно отказалось функционировать, вспоминал Дмитрий Васильевич. После освобождения ему запретили жить в столице. Пришлось поселиться в старинном городке Александрове между Владимиром и Москвой. Без работы Без надежды сделать хоть какую-то карьеру. И Дмитрий решился на смелый шаг. Пошёл в местный военкомат и попросился на фронт добровольцем. Ответ был безупилеционным: "Красная армия не нуждается в таких людях, как вы". И тогда Дмитрий написал письмо товарищу Сталину. Через 15 дней Дмитрия вызвали в военкомат. На фронте ему снова повезло. Еще весной 1941-го Дмитрий получил распределение в войска связи. Теперь о его воинской специальности вспомнили, дали ему подходящую работу — обслуживать новейший канадский радар, присланный по Ленд-Лизу. Дмитрий оказался единственным человеком в части, который мог прочитать инструкцию на английском и французском. Однажды он попал под вражескую бомбежку, был ранен, но выжил, Я вернулся в сталинскую Москву осенью победного 1945 года. Город был ещё полуголодный и повоенно тихий. Даже на рынках было тихо. Детского визга и щебета как не бывало, рассказывала о тех дней людьми ло чёрные. На улицах не было пьяных, если пили, то по домам, за закрытыми дверями. Зато сиял город свежевымытыми окнами. Весной и летом наконец-то исчезли косые бумажные кресты, предохранявшие окна от вибрации при бомбёжке. Фасады домов обретали мирный довоенный вид, утраченный летом 1941 года, когда целая его смурам покидали Москву. Только что закончился первый послевоенный футбольный чемпионат. Его выиграли московские динамовцы, которыми руководил молодой тренер Михаил Якушин. В июне 1941 года Моро ещё видел его на футбольном поле. Для каждой игры, для каждого нового соперника Якушин придумывал новые приёмы. А к матчу с главным соперником ЦДКА я забрёл новую тактическую схему 4-2-4. Смел поставить в дупик даже своего учителя Бориса Аркадьева, который тренировал тогда московских армейцев. ЦДКА отстал от Динамовцев только на одно очко. В том году взошла звезда центрфорварда Всеволда Боброва, который стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив в 21 матче 24 мяча. Вместе с Григорием Федотовым, живой легендой советского футбола, они составили знаменитый армейский вздвоенный центр. Вскоре Бобров присоединится к Динамовцам, чтобы усилить их команду. Советский футбольный чемпион готовился к турне по Великобритании. Простые русские, англичане и американцы ещё видели друг в друге союзников, товарищей по борьбе, разделивших победу над нацизмом. В киосках Союз печати свободно продавали журнал Америка и газету Британский союзник. По московским улицам гуляли иностранцы, никого не удивляли. не настораживали поляки в живописных конфедератках, американцы в шнурованных ботинках на толстой подошве, англичане во френчах цвета хаки, которые выглядели скромно рядом с новой парадно-выходной формой советских офицеров. В солдатской военной форме с медалями за отвагу и за победу над Германией, с нашивкой за ранение на груди появился на московских улицах Дмитрий Сеземан. Не эмигрант, Не пасынок бывшего Белогордейца, не сын врагов народа, а воин-победитель. Сразу ли пошёл искать работу или отдохнул несколько дней, мы не знаем. А тогда было где отдохнуть, даже если не хватало денег на вечер в дорогом коммерческом ресторане. В театре Эрмитаж снова гастролировал белорусский джаз-айди Рознора, на которого Митя и Мор ходили 5 лет назад. В концертной зале имени Чайковского открыл сезон выступлением ансамбля Александрова и Русского народного хора имени Пятницкого. Вряд ли их выступления привлекли Дмитрия, но вскоре в зале Чайковского начнутся литературно-музыкальные вечера, посвящённые Рахманинову и Чайковскому. На главной сцене Большого театра давали Вергеля Мотеля, Лебединое озеро, Снегурочку, в его филиале Ригалетто, Русалку, Псковитянку. В театре имени Станиславского и Немировича-Данченко ставили оперу Иоганна Штрауса Цыганский барон и балет Шехеризада на музыку знаменитой сюиты Римского-Корсакова. У Миломана Дмитрия был выбор. Работу он найдёт очень скоро, что неудивительно. Человек энциклопедических знаний, владевший французским в совершенстве, он был начитан в современной и классической литературе. Наконец, в послевоенной в Сталинской Москве Дмитрий не одинок. Дядя Арсений Николаевич — доктор исторических наук. Другой дядя Дмитрий Николаевич — член-корреспондент Академии наук и лауреат Сталинской премии. Третий, Всеволод Николаевич, получит Сталинскую премию через четыре года. А брат Алексей работает во Всесоюзном радиокомитете на престижном иновещании где только за один комментарий платили по 200 рублей. За гонорарами в кассе радиокомитета выстраивались длинные очереди, где можно было встретить известных музыкантов, певцов, чтецов, поэтов, и Дмитрий и Алексей стали востребованными высокооплачиваемыми специалистами. Алексей остался на радио, а Дмитрий со временем будет работать в респектабельном советском общественно-политическом журнале «Разбор». Новое время. Опасность снова нависла над ним в годы антисемитской кампании, известной под политкорректным названием «борьба с космополитизмом». Начальство смущала еврейская фамилия Сеземан, и тогда Дмитрия спасла христианская вера. Я бросился искать свидетельство о крещении на дне шкафа. С энтузиазмом я принес его вместе с бумагой, которую он написал, Я положил это на стол моего босса, вспоминал он. Минус на минус дал плюс. Религия была прежде оттекающим вино обстоятельством. Теперь же оказалась железобетонной защитой. После смерти Сталина наступили другие времена. Для Дмитрия вполне благополучные. По сравнению с тем, что было до этого, у меня была хорошая жизнь. И у меня действительно материальных причин к недовольству не было никаких. Я очень прилично зарабатывал, мне редакция моя дала квартиру, была машина, ездил в Актобель, рассказывал он историку и журналисту Михаилу Соколову в эфире радиостанции Свобода. Дмитрий женился на дочери великолепной Фаины Шевченко, тоже Фаине. У них родилась дочь Екатерина Сезиман. Дмитрий Сазаман как будто шёл по пути, который в своё время наметил для себя Мор. Человек ренессансной культуры, сверходарённый стилист-переводчик, родители которого были убиты НКВД, так пишет о Дмитрии Сазамане его хороший знакомый Никита Крывошеин, писатель, переводчик, автор книги Дважды француз с Советского Союза. Парижские мальчики «Парижские мальчики в Москве? Но ведь я тоже парижский мальчик», скажет мне Никита Игоревич Кривошейн в своей парижской квартире на Авиню-де-Толи. Он родился в Париже в 1934-м. На 14-м году жизни родители привезут его в Советский Союз, хотя ничего доброго их в СССР не ждало. Соцпроисхождение такое, что хоть сразу расстреливай. Дед Никиты... Александр Васильевич Кривошеин, царский министр, соратник Столыпина, премьер-министр барона Врангеля, умер за границей. Отец Игорь Александрович, Белогвардеец, воевал против большевиков с оружием в руках. Мать, дочь банкира, после революции бежала из Петрограда за границу по льду Финского залива. Во Франции у Игоря Кривошеина была работа. Он был инженером с двумя французскими дипломами. физико-математический факультет Сорбонны и высшая электротехническая школа. И героем французского сопротивления, во Франции его ждали обеспеченная жизнь и почёт, но любовь к России, тоска по родине оказались сильнее рациональных расчётов и чувства самосохранения. Любовь вообще сильнее всех чувств, в том числе любовь к отечеству. Никита Игоревич рассказывал мне, что в отличие от Мура и братьев Сезамановых, он разочаровался в советской жизни почти сразу. В Одесском порту семью ждал грузовик с вооружённым конвоем, который вёз их в Ульяновск. Через некоторое время отца арестовали. Сына посадят уже в хрущёвские времена за статью в газете Le Monde о венгерских событиях 1956 года. Но после освобождения жизнь начнёт складываться удачно. Никита станет переводчиком, а этот труд в СССР по-прежнему высоко ценился, а гонорары почти стыдно вспоминать. При не очень стахановских усилиях они в совокупности достигали суммы, превышающей оклады замминистра и члена корреспондента вместе взятые, пишет Никита Игоревич. Месячный доклад составлял где-то около 600 рублей. Так что вполне оставался досуг кутить и безобразничать или неделями ходить с рюкзаком по Северному Кавказу. А Дмитрий Сизиман стал не только замечательным переводчиком, но и меломаном, коллекционером пластинок с записями классической музыки, а ещё собирал фарфор и картины русских художников начала 20 века. Прекрасно разбирался в живописи. Мне показывали картины Кустодиева, из коллекции Дмитрия Сиземана. Алексей Сиземан со временем развелся с Ириной Горошевской и женился на Ольге Мейендорф. Она происходила из аристократической немецкой воздейской семьи, а выросла во французском Марокко. Она тоже работала на иновещании и, по словам Сергея Бунтмана, по-русски говорила с акцентом. Семью Алексея и Ольги любили показывать знаменитым иностранным гостям Друзьям Советского Союза, пусть и в Монтан, и Симона Сеньоре, и Фрабер, и корреспонденты Юмоните, посмотрят, как живут простые советские люди. На самом деле это была не советская, а скорее французская семья в СССР, свободная и современная, рассказывала мне Наталья Сеземан, младшая дочь Алексея Васильевича Сеземана. По словам Марины Машанской и Сеземан, у них в доме все было заграничным. Часто французского производства. Все было другим. И образ жизни, и образ мысли, и обеденный стол. Скажем, на завтрак не готовили ни кашу, ни яичницу с колбасой. Вместо этого белый хлеб с вареньем, с конфитюром, кофе. Все в стиле французского пти-де-жене. В знаменитом тогда магазине «Сыр» на улице Горького покупали ракфор, по словам Никиты Кривошейна, очень приличный, и другие хорошие советские сыры, приготовленные по французским рецептам и технологиям. На обед не подавали и не готовили супов. Когда Дмитрий Сиземан шел по улице Горького, к нему приставали фарцовщики и спекулянты, просили продать, обменять валюту. А ведь у этих людей был вполне профессиональный наметанный взгляд, позволявший безошибочно определять иностранца. Быть может, они и не ошиблись? Дмитрий в самом деле был иностранцем. Родину ему была Европа, говорил Адмитрий Никит Кривошеин. Сам Дмитрий говорил немного иначе. В интервью Дмитрия Сезама на радиостанции Свобода, которое он дал вскоре по возвращении в Париж в 1976 году: "Две культуры это ведь не две суммы знаний, это два образа мысли, два ощущения мира". Русская, как только я попал в Россию, поразила меня и пленила. Тем не менее, ни метафизический бунт Достоевского, ни всеприятия Толстого прочно привиться так и не смогли. Все, что я до этого во Франции читал, учил, все, что мне внушали, противилось неразумному и восторженному, как полагалось, приятию действительности. Потому что и Вольтер, и Стендаль, и Флабер, и Ларош-Фуко, и Андрежит, и Пруст Мой любимый Пруст научили меня несколько скептическому взгляду на жизнь. Тому самому скептическому взгляду, который отличал и Мура, и даже в большей степени именно Мура. При этом их французский скептицизм вовсе не исключал ни искренности, ни откровенности, ни глубины чувств, ни любви к родине. Только их родиной была Франция, ни Чехия, ни Финляндия, там Мур и Дмитрий только родились. Именно Франция. Мы ощущали себя соотечественниками, франкофильными эмигрантами в Советской России, говорил мне Никита Кривошеин. Все они были успешны по советским меркам, богаты, но все мечтали когда-нибудь вернуться в Париж и вернулись. Первым, ещё в 1971 году, уехал Никита Кривошеин. Его считали человеком неблагонадёжным, близким к диссидентам. а таких в начале 1970-х выживали за рубеж. В 1976-м уехал в Париж Дмитрий Сеземан. Он просто остался жить в родном городе, где его радовал даже запах метро, по правде сказать, не самый приятный. В 1989-м Алексей Сеземан отправился в туристическую поездку, которая оказалась для него последней. В Париже старший сын профессора Сезамана сгэнсяс. У меня нет сомнений, что Мур повторил бы судьбой этих парижских мальчиков. В Москве сделал бы карьеру, добился бы и богатства, и успеха, даже если бы он не был так erudiroван и так талантлив. Слава Марины Цветаевой вознесла бы его над всеми, обеспечила всёобщее внимание и всё общий интерес. Но и он покинул бы Москву и умер, конечно, в Париже. В январе 1943-го в том самом исповедальном письме к Муле Гуревичу Мур предсказал «И последняя моя мысль будет о Франции, о Париже, которого не могу, как не стараюсь, забыть». А что мысль эта промелькнет нигде-нибудь у Бельфорского льва, а на проселочной дороге Северной Белоруссии, так в том не его вина. Мур был не только оптимистом, но и фаталистом. Тетя Лиля и ее подруги Зинаиде Ширкевич он советовал перечитать стихотворение Мережковского «Парки», которое оценил очень высоко. «Перечитайте, и вы поймете, отчего я совершенно спокоен». Бодь что будет, всё равно. Парки дряхлые, придите жизни споутанные нити. Ты шуми, веритино. Читал Иван Литвинов.